Рэггетские сквайры В то время мой друг Шерлок Холмс еще не оправился после нервного переутомления, полученного в результате крайне напряженной работы весной 1887 года. Нашумевшая история с нидерландско-суматорской компанией и грандиозным мошенничеством барона Моппертуиса, слишком свежа в памяти публики и слишком тесно связана с политикой и финансами, чтобы о ней можно было рассказать в этих записках. Однако косвенным путем она явилась причиной одного редкостного и головоломного дела, которое дало возможность моему другу продемонстрировать еще одно оружие среди множества других, служивших ему в его нескончаемой войне с преступлениями. 14 апреля, как помечено в моих записях, я получил телеграмму из Леона с известием о том, что Холмс лежит больной в отеле «Дю Лонж». Не прошло и суток, как я уже был у него в номере и с облегчением убедился, что ничего страшного ему не грозит. Однако тянувшееся больше двух месяцев расследование в течение которого он работал по пятнадцати часов в день, а случалось несколько суток подряд, подорвало железный организм Холмса. Блистательная победа, увенчавшая его труды, не спасла его от упадка сил после такого предельного нервного напряжения. И в то время как его имя гремело по всей Европе, а комната была буквально по колено завалена, поздравительными телеграммами, я нашел его здесь во власти жесточайшей хандры. Даже сознание, что он одержал успех там, где не справилась полиция трех стран и обвел вокруг пальца самого искусного мошенника в Европе, не могло победить овладевшего им безразличия. Три дня спустя мы вернулись вместе на Бейкер-стрит, Но мой друг явно нуждался в перемене обстановки. Да и меня соблазняла мысль выбраться в эту весеннюю пору на недельку в деревню. Мой старинный приятель, полковник Хейтер, который был моим пациентом в Афганистане, а теперь снял дом поблизости от городка Рейгет в графстве Сурай, часто приглашал меня к себе погостить. Последний раз он сказал, что был бы рад оказать гостеприимство и моему другу. Я повел речь издали, но когда Холмс узнал, что нас приглашают в дом с холостяцкими порядками и что ему будет предоставлена полная свобода, он согласился с моим планом. И через неделю после нашего возвращения из Леона полковник уже принимал нас у себя». Хейтер был человек очень приятный и бывалый, объездивший чуть ли не весь свет, и скоро обнаружилось, как и я ожидал, что у них с Холмсом много общего. В день нашего приезда вечером мы от обедов сидели в оружейной полковника. Холмс растянулся на диване, а мы с Хейтером рассматривали небольшую коллекцию огнестрельного оружия. «Да, кстати...» вдруг сказал наш хозяин. «Я возьму с собой наверх один из этих пистолетов на случай тревоги». «Тревоги?» — воскликнул я. «Тут у нас недавно случилось происшествие, перепугавшее всю округу. В прошлый понедельник ограбили дом старого Эктона, одного из самых богатых здешних сквайров. Убыток причинен небольшой, но воры до сих пор на свободе. «И никаких следов?» — спросил Холмс, насторожив слух. «Пока никаких, но это мелкое дело. Обычное местное преступление, слишком незначительное, чтобы заинтересовать вас, мистер Холмс, после того громкого международного дела». Холмс ответил на комплимент небрежным жестом, но по его улыбке было заметно, что он польщен. «Ничего примечательного?» По-моему, ничего. Воры обыскали библиотеку, и право же добыча не стоила затраченных ими трудов. Все в комнате было перевернуто вверх дном, ящики столов взломаны, книжные шкафы перерыты, а овсята -то пропажа, томик переводов Гомера, два золоченых подсвечника, пресс-папье из слоновой кости, маленький дубовый барометр да клубок бечевки. «Что за удивительный набор!» — воскликнул я. «О, воры, видимо, схватили все, что им попалось под руку». Холмс хмыкнул со своего дивана. «Полиция графства должна была кое-что извлечь из этого», — сказал он. «Ведь совершенно очевидно, что...» Но я предостерегающе поднял палец. «Вы приехали сюда отдыхать, друг мой». «Ради Бога, не принимайтесь за новую задачу, пока не окрепли нервы». Холмс посмотрел на полковника с комическим смирением и пожал плечами, после чего беседа повернула в более спокойное русло. «Однако судьбе было угодно, чтобы все мои старания оберечь друга пропали даром. Ибо на следующее утро это дело вторглось в нашу жизнь таким образом, что было невозможно остаться в стороне, и наше пребывание в деревне приняло неожиданный для всех нас оборот. Мы сидели за завтраком, когда к нам ворвался дворецкий, забыв о всякой пристойности, и выпалил, задыхаясь. — Вы слышали новость, сэр? — У Каннингемов, сэр! — Опять ограбление? — вскричал полковник, и его рука с чашкой кофе застыла в воздухе. «Убийство!» Полковник присвистнул. «Бог мой!» — промолвил он. «Кто убит? Мировой судья или его сын?» не тот, ни другой, сэр. Убит Уильям, кучер. Пуля угодила прямо в сердце. Кто в него стрелял?» «Вор, сэр. Убил кучера, наповал и был таков. Он успел добраться только до окна кладовой». Тут Уильям и бросился на него, и нашел свою смерть, спасая добро хозяина. — Когда это случилось? — Вчера, сэр, около полуночи. — А в таком случае мы заглянем туда попозже, — сказал полковник, невозмутимо принимаясь за прерванный завтрак. — Скверное дело, — добавил он, когда дворецкий ушел. Старый канингем самый влиятельный сквайр в наших местах и очень почтенный человек. Это его сразит. Уильям служил ему много лет и был хороший работник. Очевидно, это те же негодяи, что побывали у Эктона и похитили ту чрезвычайно любопытную коллекцию. Именно. Хм. Возможно, окажется, что дело не стоит выеденного яйца. И тем не менее, на первый взгляд, это немного странно, не так ли? Следовало бы ожидать, что шайка грабителей, действующая в провинции, будет менять места своих налетов, а не совершать две кражи со взломом в соседних усадьбах в течение нескольких дней. Когда вчера вечером вы говорили о мерах предосторожности, Помнится, мне пришло в голову, что вор или воры выбрали эту округу самый последний во всей Англии, из чего следует, что мне надо еще многому учиться. Я думаю, что это был кто-то из местных. Понятно, что его привлекли именно эти усадьбы. В здешних краях они самые крупные и самые богатые должны были быть. Но Эктен и Каннингемы уже несколько лет ведут тяжбу, которая высосала кровь из обоих, мне думается. Старый эктон возбудил иск на половину имения Каннингемов, и адвокаты изрядно нажились на этом деле. — Если это местный вор, изловить его не составит большого труда, — сказал Холмс, зевнув. «Не волнуйтесь, отсон, я не собираюсь вмешиваться». «Инспектор Форестер, сэр», — возвестил дворецкий, распахивая дверь. В комнату вошел полицейский сыщик, быстрый молодой человек с живым энергичным лицом. «Доброе утро, полковник», — сказал он. «Надеюсь, я не помешал, но нам стало известно, что мистер Холмс с Бейкер-стрит находится у вас». полковник жестом руки показал на моего друга, и инспектор поклонился. — Мы думали, что, возможно, вы пожелаете принять участие, мистер Холмс? — Судьба против вас, Уотсон, — сказал Холмс, смеясь. — Мы как раз беседовали об этом деле, инспектор, когда вы пришли. Может быть, вы познакомите нас с некоторыми подробностями? Когда он откинулся на стуле в знакомой мне позе, я понял, что все мои надежды рухнули. Нам не за что было ухватиться в деле с ограблением Эктона. Но здесь достаточно материала, чтобы начать расследование. И мы не сомневаемся, что в обоих случаях действовало одно и то же лицо. Взломщика видели. — А-а-а, да, сэр? Но он умчался быстрее оленя, как только прогремел выстрел, убивший несчастного Уильяма Карвана. Мистер Каннингем видел его из окна своей спальни, а мистер Алик Каннингем видел его с черной лестницы. Тревога поднялась без четверти двенадцать. Мистер Каннингем только что лег спать, а мистер Алик в халате курил трубку. Они оба слышали, как Уильям Кучер звал на помощь, и мистер Алик бросился вниз посмотреть, что случилось. Входная дверь была раскрыта, и когда он сбежал по черной лестнице, то увидел перед домом двух мужчин, схватившихся друг с другом. Один из них выстрелил, другой упал, и убийца кинулся прочь прямо по саду. пролез через живую изгородь и исчез. Мистер Каннингем из окна своей спальни видел, как он выскочил на дорогу, но тут же потерял его из виду. Мистер Алик задержался посмотреть, нельзя ли помочь умирающему, и таким образом злодей успел скрыться. Нам известно только, что это был человек среднего роста, в чем-то темном. Другими приметами мы не располагаем, но мы ведем усиленные розыски, и если преступник человек не здешний, он скоро будет найден. А что там делал этот Уильям? Он что-нибудь сказал перед смертью? Ни слова. Уильям жил в сторожке со своей матерью. Он был преданный слуга, и мы предполагаем, что он подошел к дому с намерением проверить, все ли благополучно. это и понятно кража у эктона заставила всех быть начеку грабитель видимо только что открыл дверь замок был взломан как уильем набросился на него а уильям ничего не сказал своей матери перед уходом она очень старая и глуха и нам ничего не удалось узнать от нее горе почти лишило ее рассудка но я подозреваю что она всегда была туповата Однако есть одна очень важная улика. Взгляните. Он вынул из своего блокнота клочок бумаги и расправил его на колени. Это было найдено у мертвого Уильяма в руке, зажат между большим и указательным пальцами. По-видимому, это краешек какой-то записки. Обратите внимание, что указанное здесь время В точности совпадает со временем, когда бедняга встретил свою судьбу. Не то убийца вырвал у него записку, не то он у убийцы. Написанное наводит на мысль, что кого-то кто-то приглашал на свидание. Холмс взял обрывок бумаги, фоксимили которого я здесь привожу. «Без четверти двенадцать узнаете то, что может». «Если это действительно так, — продолжал инспектор, — то напрашивается весьма вероятное предположение, что этот Уильям Керван, несмотря на свою репутацию честного человека, мог быть заодно с вором. Они могли встретиться в условленном месте, вдвоем взломать дверь». после чего между ними вспыхнула ссора. «Этот документ представляет чрезвычайный интерес», — сказал Холмс, изучая обрывок с самым сосредоточенным вниманием. «Дело куда тоньше, чем я думал». Он обхватил руками голову, а инспектор с улыбкой наблюдал, какое действие произвел его рассказ на прославленного лондонского специалиста. — Ваше последнее замечание, — сказал Холмс, немного погодя, — о том, что взломщик, возможно, был в сговоре со слугой, и что это была записка одного к другому, в которой назначалась встреча, — остроумно и не лишено правдоподобия. — Однако этот документ раскрывает... — он опять обхватил голову руками и несколько минут просидел молча, весь уйдя в свои мысли. Когда он поднял лицо, я с удивлением увидел, что щеки его порозовели, а глаза блестят, как до болезни. Он вскочил на ноги со всей прежней энергией. «Вот что», — заявил он, — «я хотел бы бегло осмотреть место, где было совершено убийство. С вашего разрешения, полковник, я покину моего друга отсына и вас и прогуляюсь вместе с инспектором. чтобы проверить правильность моих догадок. Я буду обратно через полчаса. Прошло полтора часа. Инспектор вернулся один. «Мистер Холмс ходит взад и вперед по полю», — сказал он. «Он хочет, чтобы мы вчетвером отправились в усадьбу». «К мистеру Каннингему?» «Да, сэр». «Зачем?» Инспектор пожал плечами. «Это мне не совсем ясно, сэр». Между нами говоря, мне кажется, что мистер Холмс еще не совсем выздоровел после своей болезни. Он ведет себя очень странно. Я бы сказал, он немного не в себе. «Думаю, что не стоит беспокоиться», — заметил я. «Я не раз убеждался, что в его безумии есть метод». «Скорее, в его методе есть безумие», — пробормотал инспектор. Но он горит нетерпением. Если вы готовы, полковник, то лучше пойдемте. Холмс расхаживал взад и вперед по полю, низко опустив голову и засунув руки в карманы. — Дело становится все интересней, — сказал он. — Уотсон, наша поездка в деревню определенно удалась. Я провел восхитительное утро. — Вы были на месте преступления, как я догадываюсь, — спросил полковник. Да, мы с инспектором сделали небольшую разведку. И с успехом? Да, мы видели интересные вещи. По дороге я обо всем вам расскажу. Прежде всего мы осмотрели тело бедняги. Он действительно умер от револьверной раны, как сообщалось. А вы в этом сомневались? Все надо проверить. Мы не зря совершали свой обход. Потом мы беседовали с мистером канингемом и его сыном. И они смогли точно указать место, где преступник, убегая, пролез сквозь изгородь. Это было в высшей степени любопытно. Несомненно. Потом мы заглянули к матери несчастного Уильяма. От нее, однако, мы не смогли добиться толку. Она очень стара и слаба. «И к какому результату привело вас ваше обследование?» к убеждению в том, что это весьма необычное преступление. Может быть, наш теперешний визит прольет на него немного света. Я полагаю, инспектор, мы с вами единодушны в том, что этот клочок бумаги в руке убитого, на котором записано точное время его смерти, имеет огромнейшее значение. Он должен дать ключ, мистер Холмс. Он дает ключ. Кто бы ни писал записку, это был человек, поднявший Уильяма Кервана с постели в этот час. Но где же она? Я тщательно обыскал землю и не нашел, сказал инспектор. Записку из руки Уильяма вырвали. Почему она была так нужна кому-то? Потому что она его уличала. И что он должен был с ней сделать? Сунуть ее в карман, по всей вероятности, не заметив, что уголок остался зажатым в пальцах у трупа. Если бы мы нашли недостающую часть, мы бы очень легко распутали дело. Да, но как нам залезть в карман к преступнику, если мы не поймали самого преступника? Да, над этим стоит поломать голову. Затем вот еще что. Эту записку кто-то принес Уильяму. Конечно, не тот, кто ее писал. Ему проще было бы тогда все передать на словах. Кто-то же принес записку. Или она пришла по почте? «Я навел справки», — сказал инспектор. «Вчера вечерней почтой Уильям получил письмо. Конверт он уничтожил». «Отлично!» — воскликнул Холмс, похлопывая инспектора по плечу. — Вы уже повидали почтальона. Работать с вами одно удовольствие. Однако вот и сторожка. И если вы последуете за нами, полковник, я покажу вам место преступления. Мы прошли мимо хорошенького домика, где жил убитый кучер, и вступили в дубовую аллею. которая привела нас к прекрасному старому зданию времен королевы Анны с датой битвы при Мальплаке, высеченной над дверями. В битве при Мальплаке 11 сентября 1709 года, во время войны за испанское наследство, англичане и их союзники одержали победу над французами. Следуя за Холмсом и инспектором, мы обогнули дом и подошли к боковому входу, отделенному цветником от живой изгороди, окаймлявшей дорогу. У двери на кухню дежурил полицейский. — Распахните дверь, сержант, — приказал Холмс. Вон на той лестнице стоял молодой Каннингем, и оттуда он видел двух мужчин. дерущихся как раз здесь, где мы стоим. Старый Каннингем смотрел из того окна, второго налево. Он говорит, что убийца побежал вон туда, за тот куст. То же самое видел и сын. Оба показывают одно направление. Затем мистер алек выбежал из дома и склонился над раненым. «Земля очень твердая, как видите, и не осталось никаких следов, которые могли бы помочь нам». Пока он говорил, из-за угла дома показались двое мужчин. Они шли к нам по садовой дорожке. Один был джентльмен, почтенный наружности, с волевым лицом, изрезанным глубокими морщинами и удрученным взглядом. Другой щеголеватый молодой человек, чья нарядная одежда и веселый беззаботный вид никак не вязались с делом, которое привело нас сюда. — Ну как, все на том же месте? — спросил он Холмса. — Я думал, вы столичные специалисты, шутя решаете любую головоломку. Вы не так уж проворны, как я погляжу. — О, дайте нам немного времени, — сказал Холмс добродушно. но вам понадобится, — ответил молодой Алик Каннингем. — У вас пока еще нет в руках ни одной нити. — Одна есть, — вмешался инспектор. — Мы думаем, что если бы нам только удалось найти... — Боже, мистер Холмс, что с вами? Мой бедный друг внезапно ужасно изменился в лице, глаза закатились, все черты свело судорогой, и, глухо застонав, он упал ничком на землю. Потрясенные внезапностью и силой припадка, мы перенесли несчастного в кухню, и там, полулежа на большом стуле, он несколько минут тяжело дышал. Наконец он поднялся, сконфуженно извиняясь за свою слабость. Уотсон вам объяснит, что я только что поправился после тяжелой болезни. Но я до сих пор... подвержен этим внезапным нервным приступам. «Хотите, я отправлю вас домой, в своей двуколке?» спросил старый Каннингем. «Ну, раз уж я здесь, я хотел бы уточнить один не совсем ясный мне пункт. Нам будет очень легко это сделать». «Какой именно?» «Мне кажется вполне вероятным, что бедняга Уильям» пришел после того, как взломщик побывал в доме. Вы, видимо, считаете, само собой разумеющимся, что грабитель не входил в помещение, хотя дверь и была взломана. «По-моему, это вполне очевидно», сказал мистер канингем внушительно. «Мой сын Алик тогда еще не лег спать, и он, конечно, услышал бы, что кто-то ходит по дому». «Где он сидел?» Я сидел в моей туалетной и курил. Какое то окно? Последнее налево, рядом с окном отца. И у вас, и у него, конечно, горели лампы. Разумеется. Как странно, — улыбнулся Холмс. Неудивительно ли, что взломщик, при этом взломщик, который недавно совершил одну кражу, умышленно вторгается в дом в такое время, когда он видит... по освещенным окнам, что два члена семьи еще бодрствуют. Должно быть, это был дерзкий вор. Не будь это дело таким необычным, мы, конечно, не обратились бы к вам за разгадкой, сказал мистер Алик. Но ваше предположение, что вор успел ограбить дом, по-моему, величайшая нелепость. Мы наверняка заметили бы беспорядок в доме. и хватились бы похищенных вещей. «Это зависит от того, какие были украдены вещи», — сказал Холмс. «Не забывайте, что наш взломщик — большой причудник, и у него своя собственная линия в работе. Чего стоит, например, тот любопытнейший набор, который он унес из дома Эктонов? Позвольте, что там было? Клубок бечевки, пресс-папье, и бог знает, какая еще чепуха. «Мы в ваших руках, мистер Холмс», сказал старый Каннингем. «Все, что предложите вы или инспектор, будет выполнено беспрекословно». «Прежде всего», сказал Холмс, «я хотел бы, чтобы вы назначили награду за обнаружение преступника от своего имени, потому что пока в полиции договорятся о сумме, пройдет время». А в таких делах чем скорее, тем лучше. Я набросал текст. Подпишите, если вы не возражаете. 50 фунтов, по-моему, вполне достаточно. Я бы с радостью дал 500, сказал мировой судья, беря из рук Холмса бумагу и карандаш. Только здесь не совсем правильно написано, добавил он, пробегая глазами документ. Я немного торопился, когда писал. Смотрите, вот тут в начале. Поскольку во вторник без четверти час ночи была совершена попытка и так далее. В действительности это случилось без четверти двенадцать.